В Дворце Президента Финляндии идет подготовка к приему достойных граждан страны по случаю Дня Независимости. Моя подружка, одержавшая победу на чемпионате мира по виндсерфингу, одна из них. Доверенная визажистка Сильвы накладывает ей праздничный макияж и бросает долгий взгляд на мои спортивные брюки. Заодно и вас подготовим. Я не иду. Когда с макияжем покончено, Сильва просит помочь ей облачиться в пышное вечернее платье. Запланированы дела. Визажистка пару часов занимается макияжем и прической Сильвы. Она делает Сильве изысканную укладку, подчеркивая ее и без того красивые черты. Не буду врать, что не хотел бы провести Сильву по красной ковровой дорожке для рукопожатия с президентом Нии Нистю и госпожой Хаукио. Когда с макияжем покончено, Сильва просит помочь ей облачиться в пышное вечернее платье. «Можешь застегнуть молнию?» «Застегиваю молнию». Сильва явно нервничает из-за вечернего торжества. «А что, если они спросят, что для меня значит независимость Финляндии?» «Просто отвечай правду». «Разумеется, но что мне сказать?» «Скажи, например, что ты так независима, что даже на празднование Дня Независимости пришла одна. Прекрати!» «Атмосфера независимости царит в нашем доме». Молча провожаю Сильву до такси, держа на ней зонтик, чтобы красивый наряд сохранил свой представительный вид – для увековечивания фотографами. По результатам голосования в вечерних газетах Сильва наверняка станет королевой праздника во Дворце Президента. Мы могли бы быть самой красивой парой на вечере. Но теперь я даже не знаю, останемся ли мы еще парой. Отношения зашли в тупик, а до Олимпийских игр кажется вечность. Пока они не закончатся, Сильва не собирается строить планы на будущее. В ее прицеле Олимпиада, а не мои чувства. Иду к Маркусу смотреть праздник в Дворце Президента по телевизору, хотя мне и не хочется. В качестве гостинцы несу шоколадные конфеты и бутылку игристого вина. Девочки в мгновение ока расправились с шоколадом, а шампанское выпиваю в основном я сам. Вечер Маркуса проходит в приготовлении ужина и подготовке ко сну под общее детское нытье. Папу рвут на части. Сегодня вечером от дяди Сами никакого проку. Сильва в своем красном платье подходит поприветствовать за руку президентскую читу. Платье от Мерта Отцаму. Откуда, черт побери, это известно комментатору? Похоже, он с моей девушкой состоит в более близких отношениях, чем я. Его-то Сильва наверняка взяла бы с собой. Сильву интервьюируют, но не задают ей никаких вопросов про независимость. Ну и хорошо. Позже замечаю Сильву танцующей с изящным молодым человеком. Они не расстаются и в следующем танце. И еще в одном... Улыбаются. С их лиц не сходит улыбка всякий раз, когда они попадают в кадр Сейро Хейни Лоума или обладателем премии Финляндия. Маркус присоединяется ко мне после двухчасовой подготовки детей ко сну и их убаюкивания. Для него независимость — это возможность одарить любовью своих близких в большей мере, чем требуется. Когда Маркус с миской чипсов в руках усаживается рядом со мной, по телевизору транслирует уже продолжение праздничного вечера. Многие гости праздника переместились в отель Кемп, и телекамера вылавливает звезд. Сильва выступает на красной ковре отеля в сопровождении того же партнера по танцу. Они держатся за руки и смеются. Маркус замечает, что я в шоке. Да, наверное, ничего серьезного. А по твоему это нормально? Ну, Но праздник, как праздник, обычное дело. Сильва просто экстраверт и космополит. Маркус считает, что это скорее современные нравы, чем измена. И я как-то не уверен. Что для вас значит независимость? Возможность флиртовать с кем-нибудь попадя. Вот, черт возьми, что она означает для Сильвы. Сильва возвращается с праздника уже где-то после четырех утра. На следующий день она улетает на споры в Бразилию, и вот теперь, сняв макияж, укладывается рядом со мной. Притворяюсь спящим, но Сильва кладет руку мне на спину. Утром осторожно расспрашиваю ее о впечатлениях от праздника. «Было классно. Попозже поговорим. Мне сейчас нужно собирать вещи, времени совсем нет». Когда сумка упакована, Сильва сразу садится в такси и направляется в аэропорт. «Получается, мне предстоит пребывать в подвешенном состоянии весь декабрь?» «Не предстоит. 15 декабря Сильва меня бросает. Я просматриваю свежие посты в ее Инстаграм. На фото она позирует со своей доской для виндсерфинга и щурится от солнца. Отличный день для активных тренировок в солнечной Бразилии. Жизнь улыбается мне. Кому-то, значит, улыбается. К счастью, Сильва не настолько жестока, чтобы послать мне простое смс на телефон, как это делали другие. Она меня бросает, отправив сообщение в мессенджере WhatsApp.